Идёт грузин с бумерангом, весь в синих каких-то садинах. Навстречу ему другой. Гиви, зачем тебе эта вещь? Не зачем? Тогда выкинь, умный, да? На сам выкинь.